Сейчас у нее не было времени спорить с человеком, обладавшим, как ей было известно, таким же острым умом, как и ее матери городов. Были и другие, более важные дела, о чем этот человек хорошо знал. И ему так же хорошо, как и ей было известно, что ее обвинение нельзя изложить и в десяти предложениях, а также то, что это было совершенно справедливое, хотя и недоказуемое обвинение. «Несмотря на исключительность этого случая, Грейт, — мягко сказала мать, — я дам вам двадцать четыре часа, которые вы требуете, и вашей спутницы Деи. Деколон, пусть этих двоих отведут в пятнадцатую камеру в доме скал». Деколон со своим отрядом двинулись к ним. Грейт повернулся к Дэе и слегка улыбнулся ей, — когда десятеро окружили их. Стражницы повели их обратно к огромному, уходящему в невидимую даль коридору с колоннами, освещенному угасающими атомными лампами. «Дом скал. Значит, это и есть пресловутая сарнская тюрьма. Уэр. Уэр», — мысленно позвал Грейт. «Я иду, Грейт. Я буду у вас через час». Вам не нужно постоянно связываться со мной. Я установил с вами контакт и могу следить за вашими обычными мыслями. Небо, как я и говорил, затягивают тучи. Ночь будет очень темной. Мы не смогли бы обойтись без его помощи, вздохнула Дея. Не думаю, что мы бы справились. Грейт слабо рассмеялся. Грейт беспокойно расхаживал по камере. до колонны ее отряд скрылись в туннеле, по которому они пришли сюда. С ними остался лишь старый сарн огромного роста, который выполнял функции надзирателя, ключника и стража. Он установил тумблеры на стальной двери и вышел, мягко шаркая подушечками пальцев. Грейт остановился посреди комнаты, высоко подняв голову и задумавшись. На лбу у него залегли глубокие морщины. Дея неподвижно сидела в своем кресле. Взгляд ее темно-синих глаз затуманился от внезапной мысли. Она медленно поднялась. Прекрасная наследница народа, забытого пять тысяч лет назад, дочь викингов с золотистым загаром от южного солнца этой полосы, но златовласая и голубоглазая, высокая и сильная. Постепенно ее взгляд прояснился, и в глазах Грейта блеснуло понимание. «Где-то рядом сарны, по меньшей мере дюжина. И если эти сарны — здешние пленники, то в лабораториях матери не осталось талантливых ученых», — тихо сказала она. «Эхо», — быстро подумал Грейт, — «не использую голос». Дэя улыбнулась. Все они говорят вслух, и все же мы не можем разобрать ни слова. Эхо не доносит слов, только звуки, сбивающие с толку, перемешанные, сливающиеся друг с другом звуки. А использование телепатии может оказать воздействие на те приборы, на которые не повлияло бы обычное мышление. Возможно, говорить сейчас лучше. Грейд кивнул. Здесь, по меньшей мере, дюжина Сарнов. Все ученые. Они находятся в камере сверху, в камере снизу, в камерах с каждой стороны от нас. И единственное, что я могу разобрать в их мыслях, — это эсир и инструменты. Я нашел эту шахту, — уловили они мысли Уэра. Я не зря изучил всю электрическую сеть дворца и, как дворцовый электротехник, нашел много такого, чего не было на моих чертежах. Небо затягивают тяжелые тучи. В самом деле будет очень темно. Я скоро присоединюсь к вам. Мать молча указала вперед. На другом конце комнаты часть плиты отодвинулась в сторону, и за ней обнаружилась широкая сигнальная доска. Зеленый огонек неровно замигал, затем погас. Синяя лампочка на мгновение зажглась, И в свою очередь погасла в то время, как желтое горело ровно. Значит, у шахты воздух для него закрыт. Матери городов беспокойно зашевелились. Вспыхнул второй желтый огонек. Если он опустится ниже шестого уровня, начала мать Дурбана. Кабина лифта там и останется. А он, думаю, нет. Однажды он уже прошел сквозь крепкую стену. Значит, ему не составит труда пройти и сквозь толщу скалы. Вспыхнули третья и четвертая лампочки. Мать спокойно наблюдала за ними. Когда зажглась пятая, матери городов заметно напряглись. Вдруг она погасла, и замигали по очереди синие и зеленые лампочки. «Он знал», — одобрительно сказала мать. Лифт не опустился. «Уходите!» В каменной стене распахнулась невидимая дверь. Матери городов бесшумно исчезли в проеме, и вместе с ними вышли высокие стражницы. Плита качнулась в сторону. Мать, одиноко восседавшая на своем высоком троне, увидела, как потемнели огни в конце длинного коридора, и снова Эсир предстал перед матерью. Все тот же сгусток мрака, нечто, что не было черным, но было воплощением черноты. Существо около семи футов ростом, отдаленно напоминающее по очертаниям человека. Тонкие губы матери улыбнулись. Ты стал меньше, Эсир. Неужели часть из тех душ, о которых ты упоминал, покинули тебя? В ее голове зазвучал голос, говоривший уважительно, но в то же время с легкой насмешкой. Может быть, так оно и есть. В некоторых душах больше холодного металла, чем человеческого тепла. Но ради блага моей расы, две души, которые ты держишь в плену, должны быть освобождены. Ради этого я пришел снова. И, может быть, ты и те, кто ждет в пяти соседних коморках, сможете узнать меня получше. Я сплав миллионов, миллиардов душ, мать сарна. Здесь нет людей, а сарнам не нужны сказки, мать сердито нахмурилась. Это не сказка, а чистая правда. Это чернота соткана из них. Возможно, не так, как это поняли бы люди, но все же это их производное. Беззвучный голос в голове у матери усмехнулся. Мать медленно кивнула в знак согласия. Души, которые стремились к свободе и знания. Возможно. Нам нужно перераспределить баланс сил тебе и мне. Твоей расе и моей. — поправило черное существо. «Если бы дело было в нас с тобой, мы могли бы прийти к соглашению в одну минуту. Баланс был бы таков. Твоя, чаша весов, опустилась бы так низко, что никто, ни сарн, ни человек, больше ничего не услышал бы о ней, в то время как моя даже не дрогнула бы». «Да», — согласилась мать. Ты можешь уничтожить меня и останешься жив. Но твоя раса, не считая тебя, погибла бы, а моя бы выжила. В том, чтобы высказывать эти соображения, нет необходимости. Каждому из нас все это известно. У человека есть одно большое преимущество перед сарнами. Как раса... Люди больше способны к универсальной телепатии. Некоторые из моих людей уже могут разговаривать друг с другом. Я научился и другому способу телепатии, тому, которым пользуются сарны. Я могу говорить с тобой, а Грейт не может. Хотя кажется, что он знает, о чем думают сарны, когда находятся рядом с нами. Мать вздохнула. «Об этом я не подумала». «Совершим обмен», — Асир мысленно рассмеялся. «Ты хотела изучить, из чего состоит мой... мое тело». «Я дам тебе такую возможность. А взамен...» Асир шагнул вперед и взял со стола серебристый футляр, в котором хранились плащи матери и защитные очки — В то же мгновение палец матери шевельнулся, и высеченная из мрамора часть ее высокого трона опустилась вниз. Из невидимых огнеметов с ревом вырвалось адское пламя, нестерпимое, губительное. Каменный пол в гигантском зале, бешено раскалившись, взвыл и вспучился. Огромный стол глухо загудел, внезапно превратившись в расплывающееся пятно багрового газа. Раздался пронзительный визг, эхом отозвавшийся в коридорах. Пол огромной пещеры дрогнул от мощного потока пламени, пронзившего скалу толщиной в сотню футов за секунду космической ярости. И замер в тишине. Мать закрыла лицо тремя скрюченными руками, моргая полными слез глазами. Эйсир был тут же. Темное пятно, висящее в воздухе, на фоне раскаленных каменных глыб. Его очертания изменились. Теперь он представлял собой нечто нескладное со странным угловатым, почти прямоугольным выступом на месте живота. Но прямоугольником этот предмет не был. Один из углов выглядел так, словно кто-то скрутил и откусил его. — Я никогда не знал наверняка, — спокойно сказал сир. Но теперь уверен, планета Сарнов была не такой тяжелой, как Земля. Ты несколько отстала, мать. Сгусток мрака бесшумно заскользил по коридору, исчезая из ее поля зрения. Золотистые глаза с яростью сверкнули вслед сгорбленной изуродованной фигуре. Постепенно взгляд матери из сердитого Стал сосредоточенным, и, кажется, в нем даже промелькнул озорной огонек одобрения. Палец матери коснулся другой кнопки, и в тот же миг в зал ворвались два десятка стражниц с встревоженными лицами. Они казались неуклюжими с их воронкообразными ртами и оружием на изготовку. Они остановились у двери и уставились на докрасна раскаленный пол. Матери городов столпились за ними. Глядя на сияющие камни, и на их тонких губах медленно расплывалась удовлетворенная улыбка, мать Тарглана неторопливо заняла свое место. «Так значит, революции пришел конец!» — с нескрываемым удовольствием произнесла она. Мать Сарна сердито взглянула на нее. «Дочь моя!» — язвительно начала она. Неужели ты думаешь, что я установлю здесь столь же мощное оружие, как то, что находится в зале суда? Я направила всю силу этого оружия не на него, но на его плащ. Я успела разглядеть только краешек. Он скрылся слишком быстро. Все эти чрезвычайные обстоятельства сбили меня с толку. И я не спала уже пятьдесят часов, иначе никогда не оставила бы этот футляр там, где он мог до него добраться. Эсир от этого обмена только выиграл. Он непременно узнает, из чего сделан плащ матери, а я смогу лишь узнать, из чего состоит его собственный. Мать спокойно посмотрела в конец длинного коридора, где сгорбленная фигура сворачивала в узкую расщелину в огромной стене каменного туннеля. Старый Сарн, страж дома скал, получил подробные инструкции. Мать Сарна не имела ни малейшего желания терять жизни своих соплеменников, но она хотела удержать Эсира в этой мрачной цитадели. Когда он появился... Страж отвернулся и оставил проход свободным. Незримые стражницы, притаившиеся у узкой расщелины, ведущей в неприступную крепость, бездействовали, защищенные своей невидимостью. Мрак полз вверх по ступеням, высеченным в сверкающей скале, вдоль по коридору к серой стальной двери, за которой сознание Грейта и Идеи направляли его путь. И... Между рядами записывающих устройств, вмонтированных в каждую стену, мимо которой он проходил. Крошечные атомные огоньки, тоньше самой тонкой проволоки, протягивались, чтобы прикоснуться к темной материи его плаща. Невидимые силовые поля легонько дотрагивались до кромки тьмы. Балометры и термометры измеряли температуру воздуха, который исходил от тьмы. Ветерок, холодный, как ледяная корка на лужах, веял от этой тьмы и шлейфом тянулся по каменному полу позади нее. Белый иний покрыл пол коридора, когда он в своей мертвой черноте проходил по нему. Грейт, да я, отойдите от двери. Как только она начнет растворяться в воздухе, пройдите через нее. Сквозь непроницаемую черноту неуловимая ниточка мысли потянулась к заключенным, чтобы связаться с ними и подготовить их к тому, что произойдет. Черная бесформенная рука Исира неловко провела по серому металлу двери, и как будто эта рука была мокрой тряпкой, а дверь надписью на грифельной доске стерла ее. Там, где рука описала быстрый круг, Тяжелый металл пошел волнами и исчез. Дэя неуверенно вытянула руку и, коснувшись места, где только что была дверь, почувствовала смутное сопротивление, как будто на ее месте остался густой и очень вязкий газ. При этом его температура совершенно не ощущалась. Она рванулась сквозь него, преодолевая внезапное удушье, и встала в коридоре рядом с эссиром. Грейт молча присоединился к ним. «Плащи?» — спросил он. «Они полезны, только как источник информации. Лучи матери проникают сквозь щели в футляре и, несомненно, выжигают на них причудливые узоры. Вы не можете использовать их. Нужно выбираться отсюда как есть. А теперь пойдем и держитесь поближе ко мне». «Мы должны воздвигнуть за собой стены, а это будет нелегко». «Мы можем пройти сквозь скалы? Или это невозможно?» — спросила Дея. Бесформенная рука Сира махнула назад. Позади них, за дверью камеры, была та же чернота, из которой состоял сам сир, Чернота, быстро сгущающаяся вокруг двух искривленных теней, которые возникли на ее поверхности. Тени образовались там, где Дея и Грейд прошли сквозь прозрачную стену. От двери исходил смертельный холод, который все возрастал, втягивая в себя свет атомных ламп на потолке и замораживая воздух вокруг. Вы на мгновение почувствовали, что задыхаетесь. Вы не сможете дышать, находясь внутри стали или камня. Это состояние взаимной проницаемости мгновенно, но ужасно коварно нам нужно идти». Уэр пошел вперед, и теперь, когда он проходил мимо тонких, как волосы, атомных огоньков, которые ощупывали его плащ, его палец указывал на них, и молнии вспыхивали там, где черные вспышки ударяли в направленные на него приборы. Безвредные для тьмы эссира они были смертельно опасны для беззащитных людей. Внезапно огоньки зашипели и погасли. Сарн счел за лучшее поберечь оставшиеся приборы. Теперь вниз по лестнице и наружу, подальше от сияния огромных атомных ламп, освещающих дом скал. «Впереди невидимые стражи», — сказал сир. «Мать, я думаю, предупредила их, чтобы они не препятствовали мне, но вас они могут попытаться задержать». «Это было против приказа матери». Но эти стражницы-сарнки с их восемью футами мощи и полным презрением к людям, гордые тем, что никогда ни один заключенный не мог сбежать из дома скал, направили свое невидимое оружие против Грейта и Из плотной кисти Эссира вдруг вырос длинный гибкий гагатово черный палец. Раздался треск, засверкали молнии, И дикий, пронзительный вопль смертельной боли резко оборвался. Фигура Сарнки, черная, как самый Сир, возникла из ниоткуда и исчезла за появившейся на глазах снежной завесой. Черный палец описал круг, и стражниц Сарнок охватила темнота, которую прорезали синие всполохи молний. А теперь бежим, скомандовал Уэр. Все трое двинулись вниз по прямой узкой расщелине, которая вела в наружный коридор. Эсир свернул направо, потом еще раз направо, и они оказались в туннеле с низким потолком. Еще один ряд лифтов, кабины не тронуты. Тяжелая металлическая дверь растворилась от прикосновения его руки, открыв вход в черную шахту, сверху и снизу уходящую в пустоту, в невидимые глубины и высоты. Еще дверь и еще одна. Наконец лифт был найден, и все трое поспешили внутрь. Позади них, в главном коридоре, послышался тяжелый топот бегущих ног и лязг оружия. Тускло поблескивающий тупой нос боевого огнемета неуклюже сворачивал в коридор, а полдюжины гигантских сарнов тянули его за собой. Избавленный от гравитации, он свободно плыл в воздухе, но несколько тонн веса делали его неповоротливым, и управлять им в узких каменных туннелях было нелегко. Громкие мелодичные команды заставили его вывернуть к нужному месту, остановиться, и когда был выключен дегравитатор, он с глухим стуком упал на пол. Двое сарнов стали крутить рычаги управления траекторией, а третий держал наготове трос. Эссир потянулся к пульту управления лифтом, и в этот момент взрыв с хриплой яростью обрушился на запылавшие распадающиеся своды. Каменные стены слева и справа вспыхнули в смертоносном атомном пламени. В то же мгновение эта картина пропала, а прозрачная металлическая дверь мгновенно сменилась чернотой, которая жадно впитывала яростную энергию снаружи и ледяными пальцами вытягивала тепло из двух человеческих тел внутри. «Жми на эту кнопку, Грейт, живо!» — скомандовал Уэр. «Я не могу прикоснуться к ней в плаще!» Грейт нажал на одну из сотен кнопок. Пол кабины мгновения сопротивлялся, и затем, когда черный палец Уэра указал на что-то в механизме управления, Их охватило ощущение, что они падают в невесомости. Чернота и ужасный холод высосали остатки тепла из резистора в механизме управления, и полный ток прошел через регулятор дегравитатора. Машина бешено рванулась вверх. У матери многие из этих лифтов связаны с системой отключения электроэнергии. Если это один из них, а так, вероятно, оно и есть, и она вовремя узнает, на каком лифте мы поехали, она может отключить нашу электрическую сеть. Если это так, у нас все-таки останется еще один шанс, хотя я никогда раньше не решался проделать это». «Лучше снова ослабить ток», — тихо сказал Грейт. «Послушай, как завывает ветер наверху». Свист ветра становился все громче. Высоко вверху, в закрытой трубе, сжатый, поднимающийся кабиной лифта воздух, своим вырывался из какого-то клапана. Это была огромная, напоминающая органную труба, мелодия которой звучала все выше и выше, все быстрее и быстрее, по мере того, как конец трубы становился ближе, а давление возрастало. «Я не могу», — Уэр покачал невидимый под плащом головой, — «Давление воздуха должно остановить нас, но не раньше, чем мы доберемся до верха здания, и сработают автоматические защитные устройства. Они отключат ток в лифте и заставят его затормозить, когда мы будем проезжать самый верхний этаж. Если мать еще этого не сделала...» Свист становился все громче. Внезапно лифт замер в воздухе. Грейт, уже крепко державшийся за резные стенки кабины, обвил Дэй рукой и, стремясь уберечь, ее прижал к себе. Эссир взлетел вверх к крыше кабины, непостижимым образом извернулся в полете и повис в воздухе. — Не прикасайтесь ко мне, — промелькнули мысли у уэровых головах, если хотите остаться в живых. Снова свистящий звук прорезал рев воздуха в трубе сверху, И Уэр вздохнул с облегчением. Мать опоздала. Она отключила электричество. Но не раньше, чем мы поднялись так высоко и с такой скоростью, что сработала автоматическая защита. Поддействовали аварийные тормоза. Торможение прекратилось. И Уэр снова опустился на пол. Лифт остановился, медленно снижаясь. Снова раздался щелчок, и где-то под ногами сработал храповик. Дверца кабины с грохотом открылась, и наружная дверь скользнула в сторону. Все трое вышли в коридор, освещенный атомными лампами, высеченными из алебастра и золотистого янтаря. Они находились на самом верхнем этаже Сарнского дворца. Далеко внизу мать Сарна задумчиво смотрела на маленький ряд светящихся сигнальных ламп. Матери городов проследили за ее взглядом и пришли в ярость, увидев, как загорелись двойные красные лампочки аварийных сигналов. «Любопытно», — тихо сказала мать Сарна. «Он, конечно, заморозил резистор в цепи дегравитатора своей чернотой, чтобы добиться такой безумной скорости подъема. Но у меня есть чувство, что Исир не делает ничего, от чего у него не было бы средства защититься, и не предпринимает ничего, из чего он не нашел бы второго спасительного выхода. Что он сделал бы?» если бы я смогла обесточить лифт до того, как он добрался бы до предохранительных устройств. Матери городов не разделяли ее любопытство. Они нетерпеливо смотрели, как мать теряет время, вместо того, чтобы отправить отряд стражниц на верхний этаж. Мать ничего не предпринимала. Она не видела смысла в том, чтобы выставлять свою стражу против сгустка тьмы, у которого, насколько она могла судить, не было слабых мест. Она понимала, что наилучшим решением для нее будет дождаться отчета своих ученых. Знание — та сила, которой ей сейчас недостает. Знание, а также власть, которой она уже обладала. Она могла контролировать все источники материалов, без которых Эссир был безвреден, насколько это вообще возможно, когда идет революция. Эссир стоял у входа в зал суда. Позади, сквозь открытые двери, виднелись сарнские сады. Эссир Уэр улыбнулся. — Я говорил, что ночь будет пасмурной, — прошептал он про себя. Грейт и д съежились. Деревья гнулись от ветра, который с яростью налетал на них. В отцветах, сверкавших в низко нависшем небе, бушевала буря. Резко похолодало. Ветер, завывавший в садах, принес с собой дыхание свирепой зимы, пронзившая эту летнюю ночь. — Думаю, будет дождь, — сказал Уэр. Пока он говорил... Небо вспыхнуло пламенем. Огромные языки молний прорезали небо, вонзились в землю мощной сетью электрических разрядов. Воздух взорвался раскатом грома, от которого величественный Сарнский дворец содрогнулся до самых основ, и в то же мгновение небеса разверзлись. Облака лопнули и обрушились на землю потоками воды — Ревущий ветер гнал перед собой стену дождя, состоящую наполовину из капель, падающих сверху, наполовину бьющих из земли, которая вдруг превратилась в озеро. Мерцающие огни человеческого города за стенами Сарна внезапно исчезли. — Кажется, — довольно сказал Уэр, — я немного переборщил. «Ты — Ты? — выдохнул Грейт. — Это сделал ты? Сарны ненавидят холод и сырость больше, чем любая кошка в мире. Сегодня вечером вы не найдете в садах ни одного гуляющего сарна. Наш путь к воротам очищен. Дэя вздрогнула и взглянула на темную фигуру осира. Ветер очень холодный, а дождь, должно быть, больше походит на мокрый снег. Я одета для июньской ночи. А не для февральской? Я использовал слишком много энергии, пробормотал Уэр. Никогда раньше этого не делал. Спеши это на неопытность. Экспериментальная ошибка. Грейд вздохнул. Господи, дружище, да ты чуть не смыл город с лица земли. Пойдем, нужно уходить, пока нам не пришлось плыть. Подожди минутку, отозвался Уэр. Мне нужно сделать кое-что еще. Мать собиралась исследовать этот мой темный покров. Что ж, клянусь всеми богами, какие только существуют. Я сделаю для нее все, что она захочет. Я заставлю ее хорошенько подумать, прежде чем она снова призовет Эсира «Забавы ради». Он повернулся и оказался перед большим залом суда. В тусклом свете нескольких больших ламп комната поражала великолепием. Гагатовый камень и хром, золото и сверкающий хрусталь. Рука Эсира превратилась в черную воронку, которая медленно описывала круги по комнате. Там, где она проходила, исчезали блеск полированного камня, сияние металла и драгоценностей комнату затопила непроницаемая чернота. Стены перестали быть стенами, они превратились в пустоту, уходящую в пространство бесконечной ночи. Блеск и шипение атомного пламени прекратились. Его яркий свет потускнел, стал мрачным и гнетущим, и холод, холод потоком хлынул из зала. Люди содрогнулись и выбежали из дверного проема, с которого внезапно застроились клубы холодного тумана. Воздух, такой холодный, что чуть не превращался в льдинки, казалось, стекал по стенам и сочился в дверь. Подул ветер. Воздух со свистом устремился в верхнюю часть комнаты, чтобы тут же вырваться внизу невидимым ледяным потоком. Грейт и Дэя поспешили отойти в сторону, дрожа от невыносимого холода. Поток воздуха хлынул наружу через вестибюль ко входу во дворец. Он стекал по ступеням, и у них на глазах капли дождя превращались в снежные хлопья и мокрым пластом застывали на камне. Да, удовлетворенно сказал Уэр. Сарны ненавидят холод. Пройдет месяц, прежде чем они снова захотят войти в эту комнату. А теперь идем. Он прошел сквозь поток и спустился по ступенькам к сгибающимся под ударами бури деревьям. Ветер завывал рядом с ним, вихрился вокруг его черного плаща. Его фигура была очерчена белым контуром, который кружился и поблескивал в слабом свете, исходившем от здания. Позади него прокладывали себе путь Грейт и Дея, две белые фигуры на черном фоне. Через мгновение они скрылись за движущейся, сверкающей завесой дождя. Они мгновенно промокли и замерзли. Грейт почувствовал, как Дэ дрожит в его объятиях. «Уэр!» — позвал он. «Уэр, иди вперед! Мы тебя догоним! Мы можем следовать за этой чернотой только по снегу, который образуется вокруг тебя. А в такую ночь, как эта, будь я проклят, если последую за ходячей метелью. Я сейчас совсем окоченею, и Дэ тоже уже...» — Окоченела, — слабо проговорила девушка. — Я не могу отключить эту защиту, — ответил Уэр. — У моих приборов не настолько хорошая изоляция. Если вода коснется их, не останется ни Сарна, ни человеческого города, за который стоит бороться. Встретимся у меня дома. Вы сможете найти дорогу? — Думаю, да, — кивнул Грейд, поеживаясь. — Тогда отправляйтесь в путь. Вечером свет в окне будет гореть, как всегда, и пока бушует эта сырая метель, поблизости не будет ни одного сарна. «Хорошо!» — Грейт и Дэя пустились в путь почти бегом. Черный ветер с дождем завывая носились по саду. Небо снова вспыхнуло ослепительным светом, а от грохота земля у них под ногами задрожала так, что даже наполовину замерзшие они почувствовали ее сотрясение. В суматохе той неспокойной ночи никто не видел, как Грейт и Дэя достигли своей цели. Дождь, непроницаемой пеленой, покрывал их, когда они проскользнули к маленькому каменному коттеджу Уэра между склоненными ветром деревьями и вошли в неосвещенный коридор. Рука Уэра легла на плечо Грейту, и хозяин повел промокшую пару через крошечную комнату, внезапно озарившуюся вспышкой молнии. У дальней стены он нащупал камень, который со скрежетом сдвинулся в сторону, затем Уэр молча повел их вниз, в еще меньшую комнату, облицованную грубым гранитом. Камень наверху вернулся на прежнее место, и тут же вспыхнул свет. Но Уэр снова нащупал что-то в углу и повел их еще ниже, похожее на пещеру затхлое помещение, обнесенное стенами из заржавевшей от времени стали. Его потолок поддерживали ржавые стальные колонны, скрытые внутри более прочных опор, сталактитов и сталагмитов, которые образовались вокруг проржавевшего металла и поддерживали его. «Старое метро», — объяснил Уэр, «оно тянется на четверть мили в одну сторону, и почти на милю в другую, пока дальнейший путь не преграждают обвалы. Как видите, оно целиком проходит под человеческим городом, по большей части на глубине около 120 футов. Моя лаборатория вот здесь. Она была установлена на бетонной платформе заброшенной станции. Снимайте ваши промокшие вещи и становитесь перед обогревателями. Сюда. Уэр повернулся к грубой панели управления, и решетка из железных прутьев стала теплой, горячей, затем раскалилась, и от нее повалил приятный жар. — Мы скрываемся? — тихо спросила Дея. — Или можем открыто вернуться? — Если бы я знал, — печально ответил Уэр, — сколько еще будет продолжаться? Это наполовину явное, наполовину скрытое восстание, прежде чем я смогу чего-то добиться? Мы, возможно, лучше понимали бы, что нам делать. Это навело меня на одну мысль, Эр. Наполовину явная, наполовину скрытая, я имею в виду. К плащам матери прилагаются защитные очки, которые дают возможность видеть. «Я не знаю, что такое твоя чернота, за исключением того, что она несет с собой адский холод. Я все еще не могу согреться». Но если ни один луч не может проникнуть сквозь нее, прошу, скажи мне, как ты можешь видеть, куда идешь?» Уэр, смеясь, поднял голову. «Я и не вижу». «И все же вечером я нашел дорогу через это болото, называемое Сарнским садом легче, чем ты. Телепатия. Вот мой ответ. Смотреть чужими глазами». Мать сама показала мне, где были спрятаны плащи. Он кивнул в сторону искореженного футляра. Если бы не ее глаза, я никогда бы не догадался захватить их. — Может быть, — сказала Дея, — если бы мы лучше знали, что у тебя уже есть и чего тебе не хватает, мы могли бы быть тебе более полезны. — Может быть, — хмуро предложил Грейт. Тебе просто смыть проклятых сарнов из города. Еще одна такая пасмурная ночь, и ты сможешь сделать это?» «Сарн расположен выше человеческого города», — Уэр улыбнулся. «Но люди переносят холод и сырость намного лучше них». «На практике это неосуществимо. Да и времени заняло бы слишком много», — возразила Дея. Что у тебя еще есть в запасе? У меня очень личный интерес к твоему плащу. Спроси у моих костей, которые только-только начинают оттаивать. Уэр глубоко вздохнул. Сложно сказать. Процентов девяносто из этого. Невозможно выразить словами или объяснить с помощью слов. Это математическая концепция, обоплощенная в жизнь. Поэтому я сейчас приведу тебе обычную досарновскую аналогию, ведь ни ты, ни Грейт не можете вообразить математику в картинках. Это язык, такой же язык, как тот, на котором разговариваем мы или Сарны. Некоторые термины можно перевести, некоторые нет. Например, x в квадрате плюс y в квадрате равно c в квадрате на математическом языке означает круг. Я приведу вам аналогии, которые, предупреждаю, не имеют отношения к действительности и искусно маскируют правду. Но это лучшее, что я могу сделать. Дирак, физик до сарновских времен, определил позитрон как элементарную частицу в поле отрицательно заряженных электронов. Пространство, по его словам, было целиком заполнено электронами, обладающими отрицательной энергией. Оно переполнилось и поделилось на электроны, которые мы можем распознать, электроны из обычной материи. Незадолго до того, как на Землю пришли сарны, люди стали подозревать, что за этим может стоять нечто большее. Так оно и есть. Электроны в положительном энергетическом состоянии при колебании выделяют излучение, свет, тепло и так далее. Если вы используете энергию в достаточно высокой концентрации, вы можете вызвать колебания отрицательно заряженных электронов. Можно сказать, они излучают отрицательную энергию. Они производят фотоны в состояниях с отрицательной энергией. Как я уже говорил, это аналогия, которую я не могу как следует описать, но эффект заключается в излучении отрицательной энергии. При этом образуется холод, темнота или непроницаемость для рентгеновских лучей, все что угодно. Конечно, при сохранении энергии источник этого излучения, вместо того, чтобы потреблять энергию, выделяет ее. Мои аппараты не излучают отрицательную энергию. Они создают в воздухе вокруг меня такие условия, что атомы воздуха начинают излучать ее атомное пламя, которое мать направила на меня, в какой то степени удовлетворило ненасытную потребность в энергии вызванную отрицательной энергетической установкой сила, которая заставляет атомы воздуха вырабатывать излучение таким образом, делает их нестабильными как бы расщепляет их на две части на два полусформировавшихся атома материи в этом состоянии Ни одна из половин не существует в действительности, но каждая испытывает острую потребность в пополнении массы в виде энергии, чтобы сделаться реальной. В этом промежуточном состоянии материя взаимопроникаема. Например, мы проходим через стальные двери и каменные полы. Она на мгновение зависает в этой нестабильной точке полураспада, прежде чем вновь сформироваться в материю. Это состояние также непредсказуемо, как гремучая змея или прирученный тигр. Взаимопроникновение может разрушить хрупкое равновесие и израсходовать нашу массу энергию на переформирование. Когда стражницы Сарнки направили нам вслед атомное пламя, нестабильная материя стала жадно впитывать энергию и начала преобразовываться под ее воздействием. Если позволить этому процессу продолжиться, одна часть полуатомов поглотит другую, и материя снова придет в норму, а до тех пор она будет излучать черноту. И холод, как в зале суда матери прямо сейчас. Когда мать направила на меня свои лучи, благодаря выделившейся энергии стали активно создаваться дополнительные атомы воздуха, Неважно, какое излучение она использовала, энергия поглощалась. Ее атомное пламя обладало огромной силой и произвело много воздуха. Ее любопытные лучи, вызывающие распад атомов, несли не так уж много энергии, но из-за особой формы они были смертоносными. Теоретически луч мог пройти сквозь мой плащ, не изменив форму. Но энергия из него была извлечена. Естественно, физики матери сейчас сильно озадачены тем, что их приборы единодушно отказали. Ни один из них, конечно, не показывает значение ниже абсолютного нуля. Между тем, температура счета составляет минус 55 тысяч по абсолютной шкале. Или около того. Я мог бы... «Легко уничтожить сарнов». «Но...» — Уэр пожал плечами. «Пока я буду заниматься этим, они уничтожат всех людей». «Что же тебе нужно?» «Час», — вздохнул Уэр. «Один час в мастерских сарнов. Несколько фунтов молибдена, несколько аппаратов для волочения проволоки, Несколько унций скандия и специальное оборудование для выдувания стекла. Тогда у меня был бы дубликат моей игрушки, Который может защитить весь этот город на пятьдесят миль вокруг. Другими словами, слегка улыбаясь, сказал Грейт, «Если бы мы могли выгнать сарнов из города, Мы избавились бы от них насовсем». «Совершенно верно», — подтвердил Уэр. «Что обнадеживает, пусть и напрасно». Дэя задумчиво потерла левую руку ладонью правой и повернулась боком к обогревателю. «Насколько велик радиус действия твоего нынешнего аппарата?» — спросила она. «Он не так уж мал», — Уэр ухмыльнулся. Его достаточно, чтобы полностью покрыть весь Сарн. Я мог бы защитить его от любой атаки. Но не человеческий город. Это тоже может быть полезным, да — Дея кивнула. У меня есть одна идея. Мое платье уже высохло, хоть и помялось немного. Ты не принесешь нам чего-нибудь поесть, Уэр? Я проголодалась от холода. Что у тебя на уме? Нетерпеливо спросил Уэр. В его голосе слышалось раздражение. Телепаторы не передавали мысли, которые их владелец хотел бы скрыть. Я думаю, я предпочла бы сначала обсудить это с Грейтом. Д. с сомнением покачала головой. Возможно, я ошибаюсь. Уэр покорно поднялся по грубой лестнице на кухню своего дома, расположенную сотни футов выше. Дэя посмотрела на Грейта, пока они по очереди снимали свои телепаторы. Она натянула платье, разглаживая все еще немного влажные складочки. Как поживает Саймонс, Грейт? Грейт озадаченно посмотрел на нее, продолжая надевать рубашку. Ты сама знаешь, он безнадежен. Но почему ты спрашиваешь? Он все равно не смог бы помочь нам. Губы Дэя сложились в слабую натянутую улыбку. В ее задумчивых глазах блеснул огонек. «Я бы не была так уверена, Грейт. «Не... была бы так уверена». Уэр говорил, что все, что он может пропустить через усилитель звука, можно записать, не так ли? А если это можно записать, то можно и транслировать на другой волне. «Так может быть...» Грейд вздрогнул и застыл на месте. «Клянусь эсиром и всеми богами земли! Дэя, что за фантазия пришла тебе в голову? Этот человек безумен! Совершенно пугающий безумен!» «Отрицательная энергия!» — продолжала Дэя, проворно поправляя волосы. «Если бы мы могли заставить Сарна сдаться без боя, от страха и безнадежности!» «Нам нужна не чисто физическая энергия, противостоять которой сарны привыкли, а что-то другое!» Грейт некоторое время стоял молча. Его разум работал так быстро, что он не мог управлять утомленным телом. «Ты разговаривала с доктором Уэссоном?» — спросил он, пристально глядя на нее. д медленно кивнула. «Да, только сегодня утром». Она на секунду задумалась, прежде чем продолжить. «Или скорее вчера. Если шторм прекратился, часа через три рассветет. Мы должны доставить его сюда, пока это не произошло. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Да. Я свяжусь с Кэроном». Уэр медленно спускался по лестнице, неся два подноса с хлебом, сыром и холодным мясом, Пару чашек, сливки и кофе. Если ты используешь эти мензурки для воды, а лабораторные конфорки в качестве плиты, Дэ, кофе выйдет даже лучше, чем у меня». «Уэр», — взволнованно спросил Грейт, «ты можешь записать мысли, мысли, переданные через телепатор». Уэр остановился, внезапно нахмурившись. «Записать мысли? Зачем?» — Я никогда не пробовал. Легче подумать еще раз. — Но это можно было бы сделать? — Да. Думаю, да. — Сколько времени потребуется, чтобы создать такой аппарат? — спросил Грейд с тревогой. Вэр поколебался, затем пожал плечами. — Несколько часов. Я могу сделать его. Телепатор по своей природе должен быть крошечным. Нескольких крупинок труднодоступных элементов вполне достаточно, когда объем всего устройства меньше кубического миллиметра. Но на это нужно время. Диктофон и проигрыватель, скажем, два дня, как только у меня будет чертеж. Я думаю... Да, я знаю, что смогу его сделать. Грейт снова надел телепатор на голову. Его мысли быстро устремились прочь. Кэрон, Кэрон! Да, сонно откликнулся Кэрон. До рассвета три часа. Кэрон, все должно быть сделано до того, как проснутся первые люди. Прямо сейчас отправь инструментальщика Ормана К Уэру. Нужно сделать несколько телепаторов. Найди доктора Уэссона и скажи ему связаться с Уэром. Затем разбуди других, чтобы получать и передавать мои приказы а сам немного поспи. Теперь, Уэр, нарисуй чертежи деталей, которые понадобятся тебе для этого аппарата, чтобы Орман мог начать, пока ты спишь. Ах да, ты ведь сможешь создать устройство для перевода человеческих мыслей на частоту сарнов. Что? Человеческую речь в сарнскую? Даже не знаю. Я работаю над этой проблемой уже несколько недель время от времени. «Значит, теперь самое время снова приняться за работу. Если ты сможешь сделать это, Уэр, мы снова отвоюем землю». Эти детальки были невероятно маленькими. Они лежали на ладони Уэра. Две крошечные закрытые катушки, соединенные выпуклой перемычкой из металла, размером где-то с половинку арахиса, Между двумя кусочками стального стержня толщиной в дюйм. Но работа была удивительно искусной. «Это только проигрыватель», — со вздохом сказал Уэр. Его глаза были красными от усталости. Магнитофон стоит там. Ты сказал, что он не обязательно должен быть портативным. Как ты и хотел, он делает запись человеческих мыслей на серебряной ленте и преобразует ее для сарнского диапазона. Лента непрерывно и воспроизводится до тех пор, пока она наматывается на эту маленькую пружинку. А теперь могу я спросить, для чего тебе нужно все это? Я так сосредоточился на работе, что, кажется, ни один лишний вопрос не мог уместиться у меня в голове. Какую такую мысль нужно записать, чтобы изгнать сарнов? Бесконечно повторять «убирайтесь прочь»? Телепатические команды имеют не больше силы, чем слова, сами знаете. «Не имеют, если им будут сопротивляться», — согласилась Дея. «Но они могут восприниматься на подсознательном уровне. Хочешь увидеть, кто и как?» Камень наверху сдвинулся с места. Грейт, Дея и Уэр подняли головы. Только измученный и крепко спящий Орман не заметил этого вторжения. «Вниз, Саймонс!» — раздался голос доктора Уэссона. В его интонации была ласковая настойчивость, сострадание сочеталось с твердостью. На лестницу ступила пара ног, спускавшихся медленно, устало, словно испытывая ужасное бесконечное изнеможение. Утомление, превышающее покой, страдание и безнадежность выражались в их тяжелом, унылом шарканье. Вяло, печально они спускались по длинной лестнице, и механические ритмичные шаги были глухими вестниками поражения. Потом показалась расслабленная фигура мужчины. Сильные мускулистые руки и плечи покорно опустились под мертвящим грузом все поглощающего отчаяния. Ниже, ниже, вниз, Саймонс. Голос доктора был усталым, в нем слышалось странное отчаяние, которое, казалось, передалось ему от этого обреченного человека. Уэр медленно обернулся, чтобы взглянуть на Дэю и Грейта. «Кто это? Саймонс?» Они не отвечали, и он снова повернулся, чтобы окинуть взглядом фигуру, которая теперь неподвижно стояла в ярком свете ламп этой погребенной под землей лаборатории. Лицо человека было бледно и изрезано морщинами. Когда-то властное, теперь оно было лишено внутренней силы. Застыло, как мертвая маска равнодушного отчаяния. В его глазах была тьма. Они были черными колодцами, которые без надежды, без малейшего намека на надежду, глядели в проницательные серые глаза Эсира. Уэр почувствовал, как что-то внутри него похолодело под пристальным взглядом этих глаз, в которых не осталось ни страха, ни надежды. Душа, прятавшаяся в них, не была мертва, но жаждала смерти. Ярко освещенная комната вдруг показалась холодной и тоскливой. Усталость от бесконечной борьбы с одолевающими их сарнами И ощущения ее обреченности навалились на уэра. Безнадежность и отчаяние были столь глубоки, что он не стал бы возражать, потерпи он поражение. Он с трудом отвел глаза. Да я, во имя всех богов, что? Кто? Что это такое? Прошептал он. Это отрицательная энергия Уэр, отрицательная энергия разума, чернота эссира, приложенная ко всем надеждам, ко всем стремлениям. Он сумасшедший, у него маниакально-депрессивное расстройство, у него нет ни надежды, ни желания убежать из этого отрицательного ада отчаяния, который далеко превзошел любое уныние. Он безумен, ибо ни один человек в здравом уме не смог бы выносить ту ужасную темноту, ту безнадежность, которой являются абсолютной, всепожирающей силой, наполняющей его существо. Если бы его рассудок когда-нибудь вернулся к нему, он стал бы одержим самоубийством». Пытался покончить с собой любым доступным ему способом, как бы ни был ужасен этот способ. Сейчас такая спасительная мысль не может прийти ему в голову. Это было бы борьбой, которая сама по себе является надеждой. А у него нет надежды. Воспринимать смерть как спасение значит на что-то надеяться, верить в существование чего-то лучшего. Сейчас это ему не по силам ибо надежда, борьба, стремление спастись — все это требует воли, которую он утратил. Он безумен, Уэр, потому что ни один разум не может вместить то ужасное отчаяние, которое он испытывает постоянно, и остаться в здравом уме. Запиши его мысли, запиши их на этой серебряной ленте, «Запиши его отчаяние, которому нельзя сопротивляться, которое нельзя побороть! Запиши это, и пусть его мысли разнесутся по всему сарну!» Мать сарна неподвижно сидела у высокого окна своей башни, тусклыми глазами глядя на сарнские сады. Пышные плащи и тяжелые одеяла укутывали ее, но от них не было никакого прока. Холод пробирал ее до костей, высасывал из нее тепло. Огромная комната с окнами в каждой стене была погружена во мрак. Стоял мороз, который усиливался с каждым часом, каждым днем, что она провела здесь почти без движения. Голые холодные камни стен от влажности покрылись ледяными каплями. Огромные обогреватели, скрытые в нишах, работали до красного коленя, но темный воздух впитывал их тепло. Великолепные атомные лампы мягко потрескивали в высоком сводчатом потолке. Их слабый вкрадчивый шелест бессмысленно прозвучал в ее ушах, а затем яркий свет угас. Едва уловимое изменение в воздухе, и он стал казаться серым, И холодным. Солнце здесь не показывалось. Непрерывный холодный дождь заливал сады внизу, бесконечными струйками стекал по оконным стеклам, извиваясь под порывами слабого безучастного ветра. Солнце здесь не показывалось. Оно сияло сквозь пелену лениво моросящего дождя, далеко за границей ее садов. Там было чудесно. Она знала это. Там, в ясном небе, искрились яркие согревающие лучи. Там был июнь. Здесь времена года застыли, замороженные все возрастающим холодом, который расползался по земле и сковывал ее. Все возрастающий холод. Это адское порождение мрака. Она почти разозлилась. Темная, удрученная фигура, которая, сжавшись в комок, сидела там, в самом центре своих садов, или того, что когда-то было садами. Теперь вместо них было выжженное место, изборожденное и истерзанное ревущими атомными лучами в отчаянном стремлении убрать это ползучее порождение тьмы. Это только вызвало гибель одного маленького островка красоты в унылом холодном мире. Но эта утрата ничего не значила, потому что красоты больше не было и уже не будет. Только холод, который крадет тепло из воздуха, стен у ее старого усталого тела и неуловимая темнота, пробивавшаяся сквозь сияние атомных ламп и лишавшая свет живительного блеска, превращая все цвета в серый. Палец вяло шевельнулся и нажал на кнопку управления. Нет, все кончено. Температурный предел достигнут. Она знала это. Какой смысл снова пытаться сделать то? что уже тысячу раз пыталась за эти бесконечные бессонные ночи, и единственным результатом чего был один оттенок серого, сменявшийся на другой, более темный. Тусклые глаза взглянули на запотевшие стены, холодные каменные стены. Какими они были, когда она заказывала их? Теплым оттенком розового и зеленого мрамора. Теплым? Розовый стал цветом умирающего дня в преддверии ночного холода, зеленый, цветом бескрайних арктических льдов. Они издевались над ней, вызывали озноб в ее древнем теле, древнем, как мир. Нескончаемые годы, которые проходили без всякой пользы, пока она ждала. Ждала, что прибудет ее народ, или что наступит момент, когда она снова сможет отправиться на поиски в космос. Бесполезные годы бесплодных усилий узнать тот единственный, утраченный секрет скорости, превосходящий скорость света. Он утрачен. Утрачен вместе с десятью подготовленными сарнами, погибшими четыре тысячи лет назад при подрыве этого города, который когда-то назывался Нью-Йорком. Слишком многое она должна была сделать тогда, чтобы узнать эту тайну. Теперь у нее было время. Протекло четыре тысячи лет но она больше не могла понять этого. Знание ускользало от ее притупившегося разума и слабых умов деградирующей расы. Как ускользнул от нее Эсир, оставив ее сидеть, жалко скорчившись под бременем страданий, которые она должна была выносить по его воле? Она шевельнулась. Холод пробирал насквозь. Горячая еда, горячие напитки, они согревали лишь на мгновение, а затем оседали мертвой холодной массой внутри нее. Апатия, которая охватила ее теперь, жила в ней еще до того, как этот унылый холод заставил ее лучше осознать происходящее ее сарны были слабыми изнеженные дети своего мира слишком разумно организованного чтобы развить в них острую отточенную способность к конкуренции а она была стара в ее распоряжении было бессмертие и вечная телесная молодость но разум старел и притуплялся Мысленный поток сужался и замедлялся с течением лет и тысячелетий. Она никогда не вспоминала свой точный возраст, но какое он имел значение? Все это глупости. Не имело значения, думала она об этом или нет. Годы прошли, они слились воедино и оставили свой след на ее жизни и на ее расе. Они стали слабыми. Человечество окрепло, выросло с годами ослабившими сарнов. Теперь она, сгорбившись, сидела посреди своих садов, как памятник унынию, которая наводила ужас на весь свой город, бросала вызов умам всего сарна. Это было вопросом времени неизбежностью, предопределенной как движение планет. И сейчас это время пришло. Люди стали сильнее. Дверь позади нее медленно отворилась, но ее задумчивый взгляд оставался прикован к противоположной стене, пока нарушительница спокойствия не предстала перед ней. Баркен Тил. Когда-то мать считала ее гениальной ученой, надеялась, что она сможет раскрыть забытую тайну сверхсветовой скорости. Теперь ее восьмифутовая фигура съежилась, потускнела от тумана и мрака, сгустившихся вокруг них. — Да, — устала, — спросила мать. — Ничего нового, — Баркин Тил покачала головой. — Это бесполезно, мать сарна. Там чернота. Ни один экран, ни одна субстанция не могут остановить ее распространение. Они лишь фиксируют все тот же холод, который мы исследуем с помощью наших приборов. Они сообщают нам то, что мы и сами знаем, что воздух пропускает меньше света, меньше тепла. Чернота каким-то образом впитывает их, но при этом не нагревается. Вакуум по-прежнему передает энергию, но мы не можем жить в вакууме. Тарт Нило сошла с ума. Она сидит на своем стуле, уставившись в стену, и повторяет снова и снова «Солнце светит жарко, солнце светит ярко, солнце светит жарко». Солнце светит ярко. Она не трогается с места, пока мы сами не поведем ее. Она не сопротивляется, но ничего не делает сама. «Солнце светит жарко», — тихо повторила мать. «Солнце светит ярко». «Солнце теперь никогда не светит здесь». Но в бишолне солнце светит ярко и жарко, а воздух чистый и прозрачный. Она медленно подняла усталые глаза на расслабленную фигуру Баркентил. Я бы хотела... Я собираюсь наведаться в бишолн, место, где солнце светит жарко и ярко а воздух. Я никогда не была там. Ни разу. За все то время, что земля стала нашей. Ни разу. За четыре тысячи лет я не покидала Сарн. Я никогда не видела Тарглан с его вечно голубыми небесами и белоснежными горами. Я никогда не видела Бишолн, В золотых песках, горячих песках. Кажется, сейчас, прежде чем человечество поднимет последнее восстание, я хотела бы увидеть все это. Кажется, да. Думаю, я поеду. Два часа спустя. Она с трудом поднялась, чтобы отдать необходимые приказания, а еще через несколько часов взошла на свой корабль. От металла и хрусталя исходил такой же холод, как от оледенелого зеленого камня. Она безучастно смотрела сквозь залитые дождем стекла, как покрытые мраком сады и город остаются позади. За ними медленно, лениво поднимался еще один корабль. Она смутно удивилась, что два корабля смогли вместить всех оставшихся жителей Сарна. Впервые за четыре тысячи лет она покидала свой город. Впервые за четыре тысячи лет в Сарне не осталось ни одного Сарна. Облака и мрак вдруг оказались под ними. Унылая серость, которая живым куполом вздымалась и корчилась над сарном. Косые лучи заходящего багрово-красного солнца падали на человеческий город, неясно шевелившийся внизу. Тепло, которого она не знала уже шесть бесконечных дней, разлилось по ее древнему телу, и блаженный сон окутал ее пока корабль быстро уверенно набирал скорость направляясь к искрящимся под далеким солнцем водам к бишуолну сверкающему и жаркому в золотых песках сахары ее глаза закрылись и она уже не увидела сквозь рассеивающиеся облака немедленно выпрямлявшиеся черной фигуры ни легиона мира, который стройными рядами маршировал к пустому, безмолвному сарнскому дворцу. За ними шла разрозненная толпа мужчин в рабочей форме, отправлявшихся обследовать покинутые темные мастерские города, где когда-то приземлились корабли сарнов.